Глава 13. Меня усадили за стол, налили чай. Хозяйка внимательно выслушала меня и ахнула. «Боже! Господи! Кому такая чушь собачья в голову взбрела? Этакая придумать! Лиза родная! В детстве была прямо вылитая Рима, потом стала копией отца. Хозяйка сокрушалась, что девочка на папу внешне похожа становится, а в мать характером пошла. Лучше было бы наоборот — Николай Максимович был замечательным человеком, умнейшим, но Аполлоном его не назвать, стройностью он никогда не отличался. Лизок в подростковые годы прямо его копией была, такой же крепенькой, пузатенькой, аппетит был у нее хороший. Мать ей запретила в кровати перед сном жевать. Валентина рассмеялась. А девочка-то сообразительная, она днем вкусности из-под тяжка наберет, спрячет, а когда спать ее отправляли? Покорно в детскую убегала, и давай там пировать. Максимовые считали Елизавету своей дочерью? Считали? Переспросила бывшая няня. Зачем им что-то считать, когда Римма Федоровна беременной ходила. Токсикоз ее мучил так, что ой-ой, просто. Николай Максимович перестала деколоном пользоваться. А повар готовил не в особняке, а в доме, где прислуга живет. Мутила хозяйку не по-детски, но она только радовалась. Валентина налила мне еще чаю. Дело-то вот какое. Николай Максимович до Риммы Федоровны в браке не состоял, детей не имел. Жили они, жили. Сначала надеялись, что получится наследник, потом рукой махнули. И вдруг хозяйка забеременела. Возраст уже, прям скажем, не совсем юный, за сорок, а будущему отцу на пару лет больше. Неведомы нам пути Господни». Не давал Бог детей Максимовым, не давал и получите в таком возрасте, когда уже ждать перестали. Елизавета для родителей стала прямо светом в окне. Они ее баловали, но не испортили. Замечательная девочка выросла, умная, золотая медалистка, от нее всем только радость. Хорошо, что отец успел увидать, как доченька высшее образование получила, работать начала, карьеру хорошую делает. Да еще красавицей стала, постройнела. Крылова убрала с лица прядь волос. Жаль, что Лизенька пока не замужем. Но, наверное, судьба у нее, как у отца с матерью, создать семью не сразу, а родить за сорок. Сейчас это нормально. Наверное, генетика у Максимовых такая. Ведь у Риммы Федоровны и Николая Максимовича не сразу дочка получилась, и поженились они не в студенческие годы, и беременность у хозяйки не просто шла. А родила быстро, но Ирина Николаевна прекрасным врачом была. Они с Римой Федоровной вместе в школе учились. Ирина Николаевна потом стала врачом, это она у Римы Федоровны роды принимала. Правда потом женщины раздружились. Почему не знаю. Думаю, Рима Федоровна вся в доченьку ушла, ни на кого другого времени у нее не осталось. Мы поговорили еще минут десять, и мне пришлось уйти. Подойдя к машине, я сообразила, что забыла взять ключи, которые остались лежать в прихожей, и пошла назад в особняк. Чтобы подойти к входной двери, следует обогнуть дом. Тот, кто его строил, сделал все, чтобы посторонние люди, в особенности любопытные, которые гуляют по поселку с биноклем, оставались в неведении, что творится у Крыловой. Поэтому, шагая от ворот, вы любуетесь глухой стеной особняка. Что находится в этой части постройки? «Понятия не имею. Может, хозяйственные помещения. Там окна точно не нужны. А вот, обойдя дом слева, человек попадает в сад со скамейками, цветами и беседками. Но эту зону участка, кроме хозяев и их гостей, никто не видит». Я приблизилась к углу дома и услышала голос Валентины Юрьевны. «Есть мысль, кто мог прийти к Лизоньке и растрепать ей нервы, сказать, что она не родная». Повисла тишина. Затем Крылова снова заговорила. Все умерли. Но будь Ирина Николаевна жива, она скорее из окна выбросилась бы, чем правду рассказала. Да, ее от дома отлучили. Но тут ведь палка о двух концах. Она язык развязывает. Николай Максимович впадает в ужас. Хотя нет, на хозяина это не похоже. Он бы жену просто за границу отправил. Развод оформлять бы не стал — Денежное пособие бы ей назначил. Как бы он поступил, узнав, что Лиза ему не родная, по крови? Хороший вопрос. Тут, по моему разумению, мог бы разыграться такой вариант. Хозяин девочку искренне любил. Она наследница всего, и так бы и осталась. Никогда бы он ребенку ничего не рассказал. А кому еще все оставить? Других-то детей у хозяина не было. Тут я догадалась включить диктофон на телефоне. Я стояла, боясь пошевелиться, а хозяйка коттеджа все говорила, говорила, говорила. Потом возникла пауза, и снова голос экономки нарушил тишину. «Подожди, перезвоню. Кот в горшке роется». «Взял моду. Сделай свои дела и давай лапами размахивать. Наполнитель из дверки вылетает на пол. Потом безобразник вылезает, и снова гранулы сыплются». «Ты бы нашла время приехать, посидеть, чайку попить». «Да ладно тебе, всех денег не заработать. Наберу вечерком». Стало тихо. Я быстро вернулась в гараж и позвонила Крыловой. «Слушаю вас, Степанида», — отозвалась та. «Слава богу, дозвонилась до вас. Простите за беспокойство. Давно стою в гараже, выехать не могу», — заныла я. Ворота не открываются», — уточнила экономка. «Сейчас вручную их распахну. Простите, чудить они начали. Никак мастера не вызову». «Нет, другая проблема. Ключи от автомобиля никак не найду. Посмотрите, пожалуйста. Может, оставила их у вас где-то?» «Небось, под зеркалом они», — сказала верная раба Максимовых и вскоре сообщила. «Нашла связку. Сейчас принесу». Я старательно изобразила радость. «Ой, спасибо». Выехав на шоссе, я позвонила в свой кабинет. Трубку в миг подняли, и я услышала голос Риты. Здравствуйте, Как хорошо, что вы скоро будете!» Рита перешла на шепот. «Меня одна тетка вообще достала! Требует вас! Вот прямо вынь ей вас из кармана!» «Говорит, я трижды вип-клиент! Почему не улыбаешься, когда с тобой разговаривают?» «У нас трижды вип-клиентов нет!» Зачем-то пустилась я в объяснение. «Есть держатели бронзовых, серебряных и золотых карт. Последних очень мало, и я хорошо знаю каждого, никто из них не грубит нам. Как она выглядит?» Вся из себя модная, затараторила Маргарита, и пахнет настойчиво. Я постаралась не рассмеяться. Пахнет настойчиво, великолепное выражение, но похоже, дама ужасно. Вонюченькие такие духи, затараторила тем временем докладчица. Пять раз заходила. Меня на общую ресепшн вызвали. Баба злилась, обещала меня уволить за то, что вас в кабинете нет. Грозит написать жалобу на вас владельцу бака. «Конечно, это не вип-клиентка. Они все знают, что владелец бака мой муж и никогда себя подобным образом не ведут». «Потом она пошла в торговый зал», — не замолкала сестра Ильи. «И пропала!» «Ко мне прилетел второй звонок». «Скоро буду», — живо пообещала я Рите и переключилась на беседу с заведующей отделом декоративной косметики. «Привет, Нина, что случилось?» Степаша. У меня бродит девица с ногтями, которые можно использовать в качестве мостов через Ломанш. Набрала три корзинки всего самого дорогого, встала на кассу и потребовала скидку 70% плюс бесплатную покупку на сумму сто тысяч и подарочную карту на ту же сумму». Я рассмеялась. «А вот мне не весело», — простонала Нина. «Ты впервые встречаешься со странными посетителями?» — хихикнула я. «Нет, привыкла ко всем, но это прямо монстр, а с ней еще мужик, то есть он не со страхолюдиной вместе, но из них могла бы получиться прямо сладкая парочка, а она несуществующую скидку требует, на тебя ссылается, а пельмень сообщил, что у них с супругой годовщина свадьбы, 25 лет вместе, прикинь? Столько лет рядом живут!» и друг друга до сих пор в ванной не утопили. В общем, хочет он жене царский подарок сделать — набор шоколадных конфет. И поэтому притопал в бак специализирующийся на уходе за лицом и телом, и еще продающий одежду. Я ничего не поняла. Какой пельмень? нуля, держись, скоро приеду, разберусь. «Степаша, поторопись», — взмолилась Нина. «У меня вот-вот последний нерв лопнет».